Глава двадцать седьмая Известие о том, что сестра одержала победу над Сааронцами, Олег получил уже в Легине, проскочив Псков, где он взял свою карету, Неров и Гудмин, не останавливаясь в них. Подрессоренная карета, мягко покачивающаяся при езде по идеальной дороге из магического мрамора, позволяла путешествовать с полным комфортом и даже крепко спать на ходу. «Депеша короткая совсем. Вчера вечером голубем доставлена, господин». Немолодой, но все еще не сменивший рыжий цвет волос на седой городской голова сиял, как новенький рубль. «Полная победа! Царонцы разбиты и отступают! Госпожа возвращается в Псков!» Весть о возвращении Ули его порадовала не меньше, чем победа. Он опасался, что сестра, имея под рукой по сути толпу кое-как обученных новобранцев, может пуститься в преследование. Но, слава Семи, она, похоже, повзрослела и научилась разумной осторожности. Олег планировал и Легин проехать мимо, но его на повороте к южным воротам города уже дожидалась целая делегация, очевидно предупрежденная городскими властями Гудмина, который он проскочил вчера утром о скором проезде герцога-соправителя» ну тогда стоп машина скомандовал он эскорту узнав что торопиться уже не надо заворачиваем в город и ждем нашу победительницу сайнус организуй апартаменты мне и сестре приказал он городскому голове и имея в виду что почти наверняка вслед за мной скоро целая толпа подтянется продумай заранее где размещать всех будешь В Пскове соправителя пытались атаковать оставшиеся там соратники, делясь своей радостью от встречи с ним и тут же пытаясь его нагрузить опять как ишака своими накопившимися нерешенными вопросами и проблемами. Но Олег слишком торопился и умудрился ускользнуть даже от веды. Но он нисколько не сомневался, что вся эта шайка-лейка, которой он забыл дать прямой приказ сидеть на попе ромно, сейчас едет за ним». Только у них, по понятным причинам, нет возможности держать такую же скорость движения, как у него. «Ратуша и наши особняки в вашем полном распоряжении», — господин заверил городской голова. «Для сопровождающих город оплатит любые постоялые дворы». «Отлично, Сайнос», — кивнул Олег. «Подготовь голубей в Псков, Немею и Фистал. Есть такие у тебя в наличии?» Получив уверение городского головы, что с этим нет никаких проблем, он отправился в ратушу. Занимать особняк головы, выселяя оттуда хоть и на время его семью, Олег не хотел. Распорядился там же подготовить и апартаменты для графини Эри Шотел, только подобрать мебель поизящней. Все же она девушка. Это он может удовлетвориться скамейкой. Как был в душе босиком, так им и остался. Улита быстро полюбила комфорт. Особые угрозы от крестьянского бунта, даже с учетом того, что там явно торчали уши иноземных и эмигрантских подстрекателей, Олег не видел. Поэтому он решил, что отправленных им к столице двух кавалерийских полков и егерского полка Дениза ему вполне хватит и для того, чтобы отстаивать свои позиции при дворе, и для того, чтобы справиться с бунтом. В случае же, если вдруг состоится открытая иностранная агрессия, у него под рукой будет еще и армия Ревилла. Да и Лешек должен был уже, по его прикидкам, приступить к формированию полка. Но главное, он с сестрой сам там в столице будет. А это ох, как много! Исходя из этого... В отправленных им сразу после обеда посланиях Чеку и Торму он распорядился вести пехотные и гвардейские полки и инженерные батальоны назад в герцогство. Допускать еще раз такую глупость, оставляя свое герцогство без достаточной защиты, он не собирался. Тем более, что в Пскове, пока он наскоро принимал ванну и переодевался, Клейн доложил ему о паническом сообщении геронийского короля Толлера. С Геронией у Сфорца теперь сложились замечательные отношения. Выгода Толлера от поставок шерсти на мануфактуры герцогства оказалась намного привлекательнее, чем предполагалось. Как это часто случалось, и в земной истории вчерашние враги стали друзьями. Король Толлер даже предлагал Гури титул невладительного графа, но тот, к огорчению веды, отказался. Гури был еще тот жук – Он не хотел своему господину давать повод для сомнений в его верности. И теперь геронийский король хотел бы получить от соправителя Винора гарантии безопасности в виде официального союза. А побудил его к этой светлой мысли состоявшейся недавно ввод полков Хадонской империи в королевство Аргон и Оттан по просьбе их монархов для защиты от агрессивных намерений Иргонии и королевы Бирмана. В общем, на юге ситуация была не столько тревожная, сколько мутная и непонятная в плане того, к чему там все может прийти. И в таких условиях, конечно, надо быть очень бдительным. В столице Олег хотел еще видеть рядом с собой Гортензию. Без ее советов он чувствовал, ему придется непросто. Ее в отправленных посланиях Он просил ехать из Нарова в Фестал вместе с кавалерийскими полками Рекрета и егерским Асера Дениза. В столицу он сообщил Лешику о своем скором прибытии. Клемению решил об этом не предупреждать. Пусть будет сюрприз для нее». Закончив с составлением коротких писем указаний и лично проследив взглядом, как голуби, выпущенные из голубятни, расположенные прямо на чердаке ратуши, устремились к своим родным местам, Олег вызвал к себе Нирму и остаток дня провел с ней. Сначала в лучшей в городе бане, любезно предоставленной главой городской гильдии ювелиров, затем на ужине, который Олег распорядился накрыть им на двоих, ну а затем и в спальне. В отличие от Ули, которой предстояло от валона до Брога добираться по старой разбитой дороге верхом и лишь в Броге сесть в карету, его соратники из Пскова ехали быстро и с ветерком, поэтому появились уже на следующее утро. Один только Армен выглядел неважнецкий. Барон и баронесса Леннеры, как и Гелла с Карой, ехали в каретах, которые, если и уступали герцогской, то только богатством отделки. Барон Армин Госьер предпочел ехать верхом, его карета еще только изготавливалась, а предложение своих соратников присоединиться к ним он отверг, его отношения с ними складывались не самым лучшим образом. Те все время пытались пустить деньги в оборот, он же стремился закрыть их в сундуках за семью печатями. Увидев, в каком состоянии находится его министр финансов, Олег после бурных приветствий, при которых, естественно, опять отличилась Веда, хоть бы мужа постеснялась, что ли, не пожалел запитать по максимуму заклинание малого исцеления и направить его на Армина. Видимо, он все же переборщил, министр финансов и налогов, показалось, даже чуть не потерял сознание. Но тут же все увидели, как пошатнувшийся Армин словно помолодел лет на десять каким сильным был контраст с тем, как он выглядел за мгновение до этого. «Спасибо, господин!» — поклонившись прочувственно, поблагодарил он. «А меня, господин Олег?» — тут же попросила веда. Остальные промолчали, но Олег все понял. Для своих, ставших ему родными людей, ему такой мелочи было не жалко. И уже через миг и леннеры... И Гела с Карой тоже почувствовали огромный прилив сил. «Как продвигаются дела с изучением телеграфных букв?» — негромко спросил попаданец у директора, дружески ее приобняв. «Ты имеешь в виду азбуку с Форца? «Те точки и черточки», — уточнила Кара. «Мои ученики все знают ее не хуже обычной. Ну и кроме того, как ты и говорил мне, в промзоне и распиле Открыты ликбезы, где чернь учит только читать и писать, а самых умных парней и девок еще и азбуки сфорца. Там человек двадцать, может быть больше, наверняка уже можно брать на эту работу. Пирушку не пирушку, но встречу Олег приказал Сайнусу организовать, не скупясь на самые изысканные блюда. Капитан Нирма выставила охрану на входе в торжественный зал ратуши, чтобы никто не слышал, о чем пойдет разговор соправителя с его помощниками. Никого, кроме них, даже из городского руководства за столом не было. Олег собрался обсуждать вопросы, которые выносить, что называется, на широкую публику не собирался. Первый вывод, который он сделал после нападения сааронцев, заключался в том, что больше не следует быть самоуверенным дураком. Второй вывод напрашивался сам собой. «В этом мире ужасно громоздкая, медленная и неэффективная система передачи информации, а он, все время отвлекаясь то на одно, то на другое, так и не смог улучшить ее кардинально». Да, создание почты и фельдъегерской службы это, конечно, хорошо, но, как показала жизнь, явно недостаточно. В границах Сфорца, где им с сестрой проложены отличные дороги с запада на восток, распил Псков Неров Гудмин Легенброк и из Пскова через Неров до Гервеста замка Лешика, расположенного на самом севере герцогства, можно достаточно быстро передавать сообщения и постоянно обновлять голубятни, а вот за пределы герцогства информацию передать крайне сложно и неудобно. Олег помнил сентенцию из своей прошлой жизни, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром, но пока с трудом представлял, как к решению этой проблемы подступиться всерьез. Решил, что надо начать, а там уже жизнь сама подскажет. «В герцогстве у нас пока и так неплохо», — пояснил он свою мысль про семафорный телеграф. «А вот организовать передачу телеграфных сообщений между Псковым и Фесталом, между Псковым и Немеей, на первых порах было бы здорово. И этим нужно уже начинать заниматься Гелла». Он увидел, что его министр промышленности, с которой он уже не один раз обсуждал этот вопрос, грустно улыбается. «У тебя возражения?» «Да, и серьезные. Семафоры, которые изготовил Трашб со своими помощниками, мы достаточно быстро произведем в нужном количестве. Кстати, я тебе один с собой прихватила, посмотришь. Может, что еще подскажешь?» Гелла вяло ковырялась вилкой в стоявшем перед ней блюде с заливной рыбой. «Башни, как ты говоришь, строить без вас с улей, своими силами, мы можем начать строить. Только ты ведь помнишь, что за места от замка Гервест до Фестала. Ты ведь сам рассказывал. Ладно бы там только шайки разбойников в немыслимых количествах водились, но там ведь и благородные не ничуть не лучше этих бандитов. Достаточно одну башню разорить, и все, конец семафорной связи». Или ты на всей линии собрался армейские подразделения держать? А Данемии тоже? Или вокруг каждой телеграфной башни будешь замок строить?» Олег даже чуть зубами не заскрипел. Настолько Гела была права. И он ведь сам эти вопросы где-то на задворках своего сознания держал. Но все надеялся, что решение само придет к нему. А вот пока и не пришло. Понятно, что надо сначала наводить порядок в Винори, а затем начинать реализовывать все свои фантазии. Вот только жизнь подкидывает все новые проблемы, и он с ними не успевает справляться. «Начни тогда с герцогства», — признав ее правоту, сказал он. «Стройте телеграфные башни вдоль дорог на постоялых дворах, где у нас организована почтовая служба. Лучше построить лишние два этажа, чем тратиться на содержание лишнего пункта». И начни с линии Псков-Гервест. О слежиком я поговорю. Он даст команду своему управляющему, чтобы тот устроил при замке почтовую службу. Армин выдели деньги на это. Министр финансов и налогов, вопреки обыкновению, не стал спорить насчет очередных трат. То ли был рад видеть своего господина после разлуки, то ли, скорее всего, был еще под впечатлением от полученного исцеления». Обсуждения дел в торговле, финансах и на производстве затянулись надолго. Кара и Веда в этих обсуждениях участия не принимали, о чем-то полушепотом переговариваясь. Веда при этом постоянно бросала на Олега взгляды, смысл которых для него не был секретом. Он старался не поддаваться искушению. «Пусть Гури обо всем знал и давным-давно с этим смирился», А может, даже Олег этого не исключал, видел в этом для себя большую выгоду, он не считал правильным делать это явно. Все же Олег Ресфордс это не Людовик какой-нибудь, ни по рождению, ни по воспитанию. Пирушка закончилась уже под вечер. Кажется, никто из присутствовавших даже не обратил внимания на те изыски, на которые расстарались повара городских руководителей. Все были слишком увлечены беседой. «Вы снова уедете?» — Армин задал главный из тех вопросов, который их всех интересовал. «Да», — кивнул Олег, — «мне нужно торопиться в фистал. Дождусь Улю и поедем». «Графиня тоже с вами?» — подоплека вопроса заданного Гури Олег понял хорошо. «И Гортензия тоже отправляется в столицу», — кивнул он. «Но опасности пока никакой нет», — успокоил он своего министра. Чек с Тормом уже торопится домой. Понятно, что у них при себе теперь огромные обозы с трофеями, но все равно, думаю, они дойдут достаточно быстро. Так что если в наше отсутствие кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Когда расходились, Олега задержала кара с вопросами по расширению программ ликбезов. Он, конечно, хотел бы иметь полноценные школы, а не те убогие курсы по ликвидации безграмотности которые кара организовала по его поручению в промзоне и распили но опять все упиралось в нехватку нужных людей прав был сталин когда говорил что кадры решают все с предложением кары увеличить финансирование этого своего рода образа воскресных школ для обучения в них еще и счету он легко согласился и тут же поручил Армину выделить деньги и на это. «Веда, как там Гури? Ты его оставила одного?» Сукаризный спросил он давнюю подругу, когда та нарисовалась на пороге его спальни. «Ты же знаешь моего мужа», — ответила баронесса, прижимаясь головой к его груди, нисколько не стесняясь присутствия стоявшей у входа Нирмы. «Гури — очень ответственный человек. Получив от тебя столько поручений, он, едва мы вышли, затребовал себе ворох бумаг. Сейчас зарылся в них по самую голову. Пишет указания своим представителям. Думаю, до утра просидит. Олег, я так по тебе соскучилась. А ты? Мне кажется, что ты вообще обо мне не вспоминал. Так и пришлось Олегу полночи доказывать на деле, что он только о ней и думал». «Мне кажется, что Ули иногда не хватало полномочий», рассказывала Веда, когда уже одевалась и собиралась до рассвета вернуться в выделенные им с мужем апартаменты. «Подвеску подай, дура!» — поторопила она свою рабыню. «Даже Ульфу она смогла только временно назначить статс-дамой двора, хотя и так понятно, что лучшей кандидатуры на такой ответственный пост нет и не будет». «Ты про баронессу Чеппин, что ли?» — улыбнулся Олег. «Эту сплетницу?» И, не дав Веде изобразить обиду, легко пошел у нее на поводу. «Впрочем, если ты считаешь, что она достойна этой должности, то не вижу препятствий для ее назначения на постоянно. Скажешь Клейну, что я так распорядился». Вникать в дворцовые дрязги и интриги Олегу хотелось меньше всего. Да и сестра же уже назначила эту «ульфу» по каким-то причинам. Так что почему бы и нет? Уля приехала только через день. Олег, вернувшись с прогулки по городу, в ходе которой Сайнус показывал ему начавшееся переустройство городской канализации, уменьшение вони на улицах городов герцогства попаданец считал одной из главных задач, уже хотел войти в здание ратуши, как услышал на дороге, идущей от южных ворот, множественный цокот копыт по мостовой. Он сразу понял, кто это едет. «Олег!» — Уля выскочила из кареты до того, как та остановилась. Школа ниндзя позволяла делать и не такое. «Олег!» — повторяла она, обнимая его. Именно в этот момент Олег почувствовал по-настоящему, как он переживал за нее и как скучал. «Ну, хватит реветь, графиня!» Он погладил ее по волосам в очередной раз перекрашенным, на этот раз в цвет платиновой блондинки. Не пятная авторитет нашей власти. Запомни, мы бесчувственные и жестокие. А при виде твоих слез, что подумают сейчас горожане? Что мы такие же обычные люди? Олег пытался шутить, но у самого против воли стоял комок в горле. Весь оставшийся день они с сестрой провели вместе. Уля, даже узнав, что в столицу она поедет с ним, казалось, боялась от него отойти хоть на шаг. Ей было о чем рассказать ему. «Впереди у нас длинная дорога, так что еще успеем наговориться и все обсудить», сказал он ей перед торжественным ужином, на который в этот раз пригласили и всех значимых людей города. Список приглашенных составил городской голова, а Олег утвердил его, даже не читая. Там Веда с Карой, хотят с тобой пообщаться, ты же видишь. Уля прибыла в сопровождении не только десятка ниндзя, но и сотни кавалеристов гвардейского полка, за что Олег мысленно поставил Бору и Нечаю жирные плюсы. Расслабляться и терять бдительность не следует. С учетом десятка нирмы для поездки в Фестал эскорт получался довольно внушительным, «Нирма, мы с графиней поедем в одной карете», — сказал он капитану «Ниндзя». «Распорядись, чтобы подготовили еще пару фургонов для провианта. Все же нас будет больше сотни». «Заклинания сохранения я сам на продукты наложу, так что бери с собой и те продукты, которые считаются скоропортящимися». «Когда будем выезжать?» — уточнила Нирма. «Завтра, ближе к полудню».